3 «Пространство неизвестно, система неизвестна». Разведывательный корабль КЛК-07. Сознание вернулось рывком, когда по ушам ударил гул тревожных зумеров, сигнализируя о новых повреждениях корабля. Никакой радости от прыжка на этот раз не было. Роуз с трудом выплыл из черного беспамятства, задыхаясь и обливаясь холодным потом. Пульс бился в ушах раскатами барабанов, Тошнота подгоняла к горлу ком, а руки дрожали, никак не соглашаясь сотрудничать. Алекс помотал головой, отгоняя остатки темноты, скользнул взглядом по строчкам тревожных сигналов, смахнул их в раздел Аки, а сам жадно приник к экранам, на которые сыпались данные о внешней среде. Куда он отправил кляксу на этот раз? Пустота обычная, ничего не стоящая пустота. Вокруг каша излучений и магнитных полей, бурлящий электромагнитный суп, который тщились разгрести полудохлые датчики кляксы. Корабль потряхивала, палуба вздрагивала, и капитан всеми печенками чувствовал, что прыжок дался кляксе нелегко. Все было изношено, потрепано, поломано и держалось на честном слове. Мака, позвал он. «Нейтронная звезда», — спокойно ответила майор — Словно ничего не произошло. Выставляю защиту. Забираю резервный генератор для усиления магнитной подушки корпуса. «Где?» — бросил Роуз, крутя перед собой карту ближайшего пространства. «Далеко», — бросила Акила. «Не здесь, дальше. От зараза. Это не пульсар. Не знаю, что это. Может, магнитар, может, вообще, кварковая. Я не астрофизик». Роуз, наконец, увидел на экране источник излучений, прошибающих насквозь пустое пространство, в котором тормозила клякса. Да, далеко. Два десятка астрономических единиц. И не разобрать, что это. Неужели эта дрянь не была их целью? Нет. К этому факелу лучше не подходить близко. Волны жесткого рентгеновского излучения, мощные потоки электронных нейтрино — И черт знает, что еще, в чем разбираются только продвинутые астрофизики. Изношенная электроника корабля, хлебнувшая горе за время предыдущих атак, пыталась обработать поступающие данные, но не могла толком ничего сказать. Мето верно. Это не лаборатория изучения звезд. Тут нужны другие датчики и специальные программы-анализаторы. Ясно одно. Это очень опасное соседство. И техника может вести себя непредсказуемо. «Контакт!» — напряженным голосом объявил Кадж. «Мой экран!» Роуз переключился на данные тактических экранов оружейника. Пустое пространство, открытый космос. Все черным черно, и только впереди, очень далеко, плавает несколько светящихся точек. Типичные следы двигателей. Причем кораблики побольше фрегатов, Судя по мощности излучения и тепловому выхлопу, вокруг точек мелькали цифры, системы кляксы пытались оценить увиденное и выдать свою интерпретацию данных. Системы стабилизированы, громко произнесла Ака. В целом все в порядке, но пришлось забрать больше энергии на магнитные поля. Сейчас все придет в норму. Роуз вернулся к управлению, проверил все сегменты работы внутренних вычислительных систем. Да, головокружение у корабля прошло, сигналы тревоги гасли один за другим, показатели вернулись к норме. Если это можно назвать нормой, жизнеобеспечение на последнем издыхании, генераторы все на аварийном режиме, с защитой все неплохо, вооружение не пострадало, но расход зарядов процентов 60. Электроника еще тестирует сама себя, но на первый взгляд все неплохо, сойдет. «Могул», — позвал Роуз, — разглядывая контур двигателей. С гипердвигателем все плохо, сказал механик, догадываясь, о чем пойдет речь. В ближайшее время прыжки исключены. Но надежда есть. Сделаю, что смогу, осторожно сообщил механик. Зарядов антиматерии хватает. Но я не могу... Пока не могу восстановить систему подзарядки гипердрайва. Меня сам драйв интересует, сухо произнес Роуз. То, что я вижу, правда? Отчасти. «То есть вот эти обломки, наш гипердрайв?» Могул помолчал. В рубке повисла тишина. Весь экипаж напряженно ждал ответа механика. Кадж, кажется, перестал дышать. «Повреждения значительны», — произнес, наконец, Могул. «Но у меня есть резервный комплект для ремонта. Я восстановлю гипердрайв в течение нескольких часов. Но пока я не могу придумать, как его перезарядить в полевых условиях. Моя экспериментальная схема была разрушена». И пока мне нечем ее заменить. Алекс сдавленно хмыкнул, и эхом прозвучал по внутренней связи тяжелый вздох Каджа. Они все не первый раз в глубоком рейде. Все знают, что это означает. Без гипердрайва они просто потерявшийся в космосе кусок железа. И никто за ними не придет, не спасет и не увезет на базу. Они достигли своей финальной точки. Сделали последний прыжок, как и тысячи кораблей до них. Тысячи тех, кто ошибся в расчетах, тех, кто потерпел аварию или просто шел наугад. Сколько их таких неудачников нашли последний приют в открытом пространстве или на орбитах дальних планет в бесплодных попытках добраться до обжитых мест на собственных двигателях. Роуз сжал пальцы в кулаки, заставив дрожать экраны управления. Да, таких много. Многие пилоты и целые экипажи Окончили жизнь, заблудившись в просторах космоса. Но есть одно существенное различие. Они не заблудились. Они прибыли туда, куда и хотели. — Соберитесь, — отчеканил Роуз. — У нас полно работы. Тут вам не отпуск. — Кач? Фиксирую впереди по курсу. — Крупный объект с усиленным электромагнитным излучением, — отчеканил тот. — Вокруг полно кораблей. Военной деятельности не зафиксировано. Следов активации вооружений тоже. «Похоже на порт или космическую базу». «Вижу», — произнес Алекс, разглядывая тактический экран. «Нав, что по связи?» «Пока только далекое эхо», — тихо отозвался связист. «Радиообмен присутствует, но очень много помех. Это каша из отражений других отражений. Но определенно впереди есть активность». «Вижу точки связи», — не дожидаясь вопроса, доложила Акила. «Чуть ближе к нам. Что-то вроде орбитальных ретрансляторов». Но они на орбите, а в пустом пространстве. Идут россыпью от нас к звезде. Вернее, к этой штуке. Связь в системе, если эта система есть. Похоже, мы приближаемся к обитаемой зоне, капитан. Роуз медленно переключал экраны, развешивая их перед собой в черном виртуальном пространстве. Он максимально отдалил изображение, пытаясь взглянуть на получившуюся карту сверху. Что ж, похоже, Клякса вынырнула... На самом краю обитаемой системы и медленно двигалась к ее центру. Впереди в паре астрономических единиц некое образование то ли планета, то ли огромная станция. Гравитационные датчики видели ее массу, но не могли определить материал. Вокруг нее вьются корабли. Если судить по координатам, это именно та точка, к которой отправлялись корабли Тьюра место их паломничества, командный центр цитадель зла. «Ха-ха!» — медленно и совсем невесело произнес слух Роуз. «Что?» — встрепенулась Ака. «Ничего!» — отрезал капитан. «Навид, запусти-ка пару уцелевших датчиков универсальной разведки вокруг этой штуковины, и один, если остался с гипердрайвом, отправь поближе к этой дурацкой звезде. Но не совсем близко, понимаешь? Дай мне три точки наблюдения, треугольник, внутри которого будет вся эта вечеринка. Запускаю, — сказал Навид, — Два ближних, малый страт, потом несколько резких смен курса, чтобы не демаскировать точку старта. Прыжковый зонт выпущен, отгоняя его в сторону подальше от нашего курса. «Капитан, скорость будет меняться?» «Да», — сухо произнес Роуз. «Рассчитывай на мягкое торможение до полной остановки». Он уже ввел программы в систему навигатора. После выхода из прыжка клякса сохранила свою скорость и двигалась по инерции. Алекс не ускорялся и не тормозил, предпочитая лишний раз не сверкать двигателями до получения первых данных. Но, похоже, поблизости никого можно и притормозить. Не стоит на всех парах мчаться в неизвестность. «Могул!» — позвал Алекс, рассматривая запасные контуры. «А что у нас с ионными двигателями?» «Двигатели режима маскировки?» — переспросил механик. «Деактивированы, но в рабочем состоянии. Давно ими не пользовались». — Да никогда не пользовались, — веско уронила Акка. — Зачем они тебе? От них меньше толку, чем от маневровых. Это все равно, что велосипед в мегаполисе. — В режиме полной маскировки, — произнес Алекс, — их так просто не засечь, как наши маршевые и маневровые. — Но это только если хочешь подобраться на расстояние вытянутой руки, — Мараев скинула голову. — Роуз, ты что это удумал? «Хочу подойти поближе, посмотреть, что там к чему», невозмутимо произнес Алекс. «Могул, расконсервируй движки». Полчаса бросил тот в ответ. «Самое быстрое». «Ничего», — смилостивился Роуз. «Подойдет. Не будем торопиться. Все равно датчикам надо выйти на позицию и передать данные. У нас много времени». Щелчок возвестил о том, что открыт личный канал связи командного состава. В виртуальности перед взором Алекса Повис портрет Акилы. Бледная, с запавшими глазами и посиневшими губами. Похожа на сказочную русалку. «Алекс, подумай еще раз», — быстро сказала она. «Нам нет смысла соваться в самое пекло. Особенно, если там военная база или военный причал. Наши ресурсы на исходе. И защита, и маскировка». «У нас есть работа. У нас есть задание», — тихо произнес Роуз. «Мы прилетели сюда, в такую даль». Добрались чудом, можно сказать. Я верю, что не зря. Нам был дан шанс узнать что-то важное, то, что не знает никто в наших обжитых мирах. И мы узнаем. «Мы просто сгинем там безо всякой пользы», — печально произнесла Ака, всматриваясь в капитана. «Ты же знаешь это». «Сгинем, но не без пользы», — веско произнес Алекс. «Добывать информацию — это наша работа, наше призвание, наша судьба». Мы и так уже получили билет в один конец, в тот момент, когда вышли из доков родного порта на то простое задание. Ты думаешь, если мы сейчас отойдем в сторонку, законсервируемся и будем просто ждать, то все кончится как-то по-другому? Марай внимательно рассматривал своего капитана огромными темными глазами, напоминавшими бездонные северные озера. Наконец она покачала головой. «Ты сумасшедший, тихо сказала она. «Веришь в какую-то свою избранность, в великую миссию, выпавшую удачу, сумасшедший романтик?» «В нашу миссию», — мягко поправил Роуз. «Сотня чудовищных удачных совпадений, и мы здесь. Это все не может быть просто так. Мы должны были умереть сотню раз, но мы выжили и достигли своей цели». «Ты спасаешь мир», — тихо прошептала Ака и вздохнула. «Ах, Роуз, какой же ты ребенок». И отключилось. Алекс поджал губы. Нет, конечно, он думал, что спасает мир. Ради этого можно было рискнуть и кляксой, и собой, и жизнями экипажа. Но он вовсе не считал это ребячеством и детскими играми. Вот зараза. Здравомыслящая зараза-скептик. Всегда найдет, как уколоть. Нахмурившись, Алекс отдал приказ о торможении и замер, следя за уходящими в темноту разведывательными зондами Навида. Нужно подождать опять, всего лишь немножко подождать, прежде чем принимать решение.